Глава 8 Покрытые ржавчиной и снежным налетом, створки ворот казались замороженными во времени, как и все вокруг. Юля удалилась обратно в машину, не задавая вопросов. За что я ей очень благодарен. А великан принялся вращать замок в быстро замерзающих пальцах, так и эдак. Я стоял слегка подаль пытаясь всмотреться вглубь депо, сквозь толстые прутья, отдаляющие нас от цели. «Тут все ржавое. Но цепи и сам замок слишком прочный. Можно попробовать вынести ворота с помощью дюранга». Выдал свой вердикт друг, обернувшись ко мне. Мои наблюдения не дали результатов. Слишком темно, чтобы делать выводы. Кажется, несколько зданий... Остовы разрушающихся составов, но не более. «Нет, слишком шумно. Так случилось, что я неплохо освоился со взломом замков», сказал я вполголоса приблизившись к объекту изучения. Быстро изъяв из игрового инвентаря кинжал, я пропустил по нему всполохи ветра, приставил вибрирующее лезвие к цели, закрыл глаза на секунду, сосредотачиваясь, На ощущение энергии, которая, казалось, текла прямо из моих рук в лезвие. И приложил. Вихрь, рожденный из ветра, прошел металл насквозь, как раскаленный нож сквозь масло. Без шума и суеты. Замок мы с другом отделили, распутали цепь. «Слушайте, как красиво!» — протянула Юля, выглядывающая из пикапа, но тут же добавила, нахмурившись. «Надеюсь, никто этого не услышал». Я обернулся к девушке, хотел цыкнуть, но передумал. Что-то мне подсказывало, что и так будет все нормально. Тут на километры вокруг только сраный снег. Отозвался на предостережение девушки Илья. — Не парься, все будет ок. — Мы входим. — Пойдешь? — А как же? — отозвалась она, покинув авто и прихватив за собой ключ зажигания. Мы втроем шагнули внутрь. Легкий, но морозный ветерок настойчиво подсказывал. «Ребята, вам нужно где-то укрыться, иначе околеете». Мы втроем, повинуясь этому зову, принялись осматриваться. Внутри депо было безжизненно и мрачно. Прямо перед нами тянулась старая железнодорожная линия, наполовину скрытая под снегом и заросшая мелкими кустами. Деревья, проросшие сквозь трещины в асфальте, окружали нас, словно живой забор, подчеркивая, как давно это место покинули люди. Здания, стоящие вдоль путей, выглядели как древние руины. Одно — двухэтажное, с обрушившейся крышей и выбитыми окнами. Второе — крупнее, с массивной металлической дверью, которую кто-то, видимо, пытался безуспешно выломать. Стены покрыты остатками облупившейся краски, под которой виднелась ржавчина. Пробирались осторожно. Свежий снегопад скрыл все, что могло помочь нам определить, есть ли здесь кто-то. Кинжал я на всякий случай не прятал. А позже додумался сделать кое-что еще. «Ребят, минутку!» — попросил я их, остановившись у одного из полуразрушенных вагонов. «Что такое?» — синхронно спросили друзья. Из инвентаря я вынул два пистолета. По одному магазину, но полному. Оставшиеся еще из-за в неоновых осколках. Я не могу дальше полагаться только на себя. И пока что куцые способности. Пусть и они имеют какое-то оружие. Дурак, что не сделал этого раньше. Обе пушки я протянул вперед, предлагая их взять. «Это хорошая идея», — замешкалась Юля. Илья без комментариев взял пистолет. Щелкнул затвором, проверил магазин. Довольно хмыкнул. «Это трофей из тех уродов?» — спросил здоровяк. «Да, Илёх, от них». юль Обратился я снова к девушке, придвинулся к ней. «Возьми». «Не говорю, что придется пользоваться, просто если что, вдруг, я хотя бы буду знать, что тебе есть чем защищаться». «Ты же защитишь меня?» Она приняла предложенное. «Сделаю все возможное». «Так, а теперь давайте как следует осмотримся». Улыбнулся и кивнул я. Беспокоил шорох, который нас застал врасплох у ворот. По большому счету, это могло быть что угодно, от какого-то животного до непосредственной угрозы. Может, кто-то из здешних обитателей. Но следы на снегу оставляем только мы». Я осознаю, что это не показатель безопасности. Снегопад был сильный, мог и замести следы. Наверное, поэтому я решил вооружить друзей. А еще в ближайшее время я максимально подробно расскажу им свой план. Как сделать так, чтобы мы все чувствовали себя в относительной безопасности? Самым заметным зданием был местный офис. Администрация, если иначе. Табличка на входе гласила именно об этом. Скрипя снегом под ногами, мы все втроем приблизились к зданию старца. Обогнули его. Света нет. Приходится шариться в потемках. Двигались мы кучно, высматривая окрестности и подмечая детали. С десяток зданий наберется, не считая ангаров. Фиксирую себе, что засветло нужно обойти весь периметр. Если чего не случится по пути, конечно. «Посмотрим, что внутри?» — спросила у нас Юля, двигающаяся чуть позади, след в след. «Давайте», — поддержал я. «На постоять или все вместе пойдем?» — вдруг уточнил Илья, остановившись. «Думаю, лучше всем вместе», — убедил я друга. На том и порешили. Серо-зеленая окраска фасада казалась максимально чужеродной вырошим в застенках гигаполиса людям, подобный антураж был чужд, но не менее притягателен. Даже какой-то азарт возник. Дверь под козырьком, возвышающаяся на несколько ступеней от земли, была не заперта. Окна частично выбиты, значит, теплого укрытия из этого здания не получится. А Юля все сильнее ежилась от порывов ветра. Два этажа. Возможно, и удастся пересидеть бурю. Илья с силой потянул дверь на себя. Поддавалась она тяжело, снега намело чрезвычайно много. Но, хрустнув примерзшими петлями, раскрылась Вошли мы осторожно, без лишнего шума. Осмотрелись. Хоть глаза выкали. Холодно. Некоторые окна с той стороны, что мы не обследовали, были заколочены. Но это слабо помогает при такой низкой температуре и отсутствии хоть какого-то отопления. Что там мисс Лора говорила про реактор? Как будто это первоначальная цель наших поисков — попытаться оживить это место. Холл представлял собой просторное помещение с остовами мебели, пылью и старым мусором. На стенах облупившаяся краска, остатки заметок на досках, лестница на второй этаж из вспухшего от сырости дерева. «Давайте быстро осмотримся и дальше. Тут слишком холодно оставаться». Пожаловалась девушка скорбным голосом. «В случае чего переждём бурю в машине. С включенной печкой всяко лучше, чем здесь», — согласился я. «Принимается. Я осмотрю второй этаж. Окей?» — уточнил друг, спеша сделать дело. «Будь осторожен», — попросила его Юля он кивнул и скрия половицами и ступенями отправился наверх мисс лора так красочно описывала это место заговорила со мной юля перебирая бумаги на столах Да, а сейчас выглядит так будто сюда осталось только бомбу сбросить и не вырошить прошлое подумал я но вслух сказал иначе надеюсь мы сможем здесь отсидеться но пока «Просто посмотрим. назад все равно нельзя». «Да, я понимаю». «О, глянь-ка». Сбодрилась она, держа какую-то бумажку. На пыльном столе она умудрилась отыскать карту территории. Причем весьма подробную, хотя и затертую так, что какие-то части безвозвратно утеряны. Я сфокусировал взгляд на карте, но тут же потерял концентрацию. Под локоть меня схватили. Рыжая в темноте прижалась и дрожала. Держись, скоро все будет нормально. Согреемся. Попытался я успокоить подругу. Есть хочется. Припасы в машине. Скоро сходим. Все будет хорошо. Потрепал я ее по волосам, смахивая снег. Вернулся к карте. Решил подключить к задаче систему, чтобы оцифровать увиденное и держать у себя схему территории. По крайней мере, теперь мой навигатор сможет подсказать, куда идти. По администрации мы побродили еще добрых минут 20. Илья вернулся с находками. Огромная связка ключей и старая рация. Юля нашла комнату охраны. Небольшое помещение с панелями мониторинга, старыми экранами и сломанными камерами. Потенциально может стать источником деталей. Мне же удалось лишь найти неисправный терминал управления. Итак, итоги. Я считаю, если нам удастся вернуть сюда электричество, часть систем здесь может заработать. Каких-то сильных повреждений не видно, а потому у нас, вероятно, даже может быть видеонаблюдение. Пока что звучит отлично. Слушай, Майкл, ты мог бы... Он протянул мне ящик с инструментом. В инвентарь? уточнил я. — Ага, — улыбнулся он. — Ящик я принял. — Ты посмотрел, что внутри? Может, фонарь есть? — поинтересовался я, в надежде на положительный ответ. — Нет, там только расходники, крепеж, отвертки да ключи. Полезно, но не прямо сейчас. — Понял. Выдвигаемся дальше. Покинув администрацию, я себе на карте поставил метку к зданию, — которая отображалась в системе как энергетический центр. Пока что основная точка интереса для меня. И, полагаю, моей группы. Были и другие места, не менее интересные. Например, на территории было двухэтажное здание под названием «Жилые общежития» или «Медицинский пост». Это место начинало радовать меня все больше, хоть и не вызывало тех же чувств у согруппников. Покинув офис, все двинулись за мной. Я ориентировался по метке, полученной от системы, но при этом не упускал возможности оглядывать местность. Да и нож из рук старался не выпускать, мало ли что. Затянутые северным ветром снегом здания, с одной стороны света при определенном углу, выглядели просто как сугробы. Я уже размышлял о глобальном потеплении. К черту его, чушь это все. Мы шли к реакторному отсеку, пробираясь между массивными металлическими конструкциями и брошенными грузовыми вагонами. Ветки деревьев сгибались под тяжестью снега, а холодный воздух сушил кожу на лице. Хотелось поскорее согреться. — А может, внутри что-то есть? — спросила Юля, указывая пальчиком на вагоны вокруг. — Обязательно проверим, — поддержал ее идею Илья. «Почти пришли к реактору. Скоро все будет ясно. Есть ли смысл тут вообще осматриваться?» — ответил я, неосознанно выдав свой скептицизм. «Пока что все выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Поганая паранойя!» Массивный ангар с большими стальными воротами. Надпись на выцветшей табличке. «Главное — реакторное отделение». «Пришли!» — кивнул я на ворота. «Заперто?» — подошел ближе друг. «Не проверял. Ключи у тебя». Я обратил внимание на совсем раскрасневшуюся Юлю. Тонкая кожа, вкупе с незакаленностью, причиняет ей максимум неудобства. Надо поторапливаться. Илья принялся возиться с замком. С третьей попытки ключ ему удалось угадать. Он подошел, замок отворился. Удивительное дело — Сколько лет он вот так провисел, омываемый всеми водами, опаляемый солнцем и обдуваемый ветрами. Он ничего, свою функцию выполняет. Цепи лязгнули. Но удалось перехватить их до того, как станет слишком шумно. Я поймал один конец ускользающей цепи без фиксации. Великан успел сделать то же самое с левой частью. Осторожно ее вынули из прутьев и проход освободили. Можно идти дальше. Само по себе, здание реакторного отсека было невелико. Нам, конечно, говорили еще в школе, что в прошлом применялись такие технологии, и они были действительно компактны, но я запомнил их немного другими. Что ж, пора бы и войти. Внутренности помещения встретили нас светом. Очень тускло, напротив входа, Моргала под потолком лампочка экстренного оповещения, выдавая красный свет. «Окон тут не предусмотрено, так что этот свет — вообще единственное, что мы могли получить». «Юль? Илья? Включите фонарики на комах. Тут вроде как никого нет». Друг вынул свой из кармана и, прежде чем включить фонарь, закрыл за нами дверь. Юля замешкалась и как-то растерянно ответила. Блин, кажется, в машине забыла. Простите. Что ж, бывает. В дороге, в не самых простых условиях. Устала. Друг при этом держался молодцом. Надо будет узнать у него, как он вообще. Слишком молчалив в последние сутки. Свет фонаря, бьющий сквозь густую взвесь пыли, что мы подняли тут своими ногами, дал нам понять. Ощущение, будто это место было заброшенным целый век. Посреди залы возвышалась массивная конструкция реактора. Цилиндрическая установка с выдернутыми кабелями из основания и массой небольших плоских экранов. Пока что это самое технологичное, что мы здесь увидели. — Это он? Реактор? — с надеждой спросила девушка, прижавшись ко мне ближе. — Черт, а старичок не в лучшей форме, — прокомментировал увиденное Илья. Системы давно отключены. Неизвестно, в каком состоянии внутренности. Дайте я попробую кое-что. Попросил я, подойдя к цилиндру в упор. Приложил к нему руку для пущей убедительности. Запрос. Информация. Технический навык 0. Значение интеллекта 8. Сканирование. Ядро 2500 ОВ. Расширенное название. Ядро 2500-ОВ. Оперативный восстановитель. Производитель U-Trans Год выпуска 2056. Состояние неисправен. Обнаруженные проблемы. Разрыв кабеля подключения к резервному модулю. Повреждение основной цепи подачи энергии. Поломка двух из четырех криогенных камер. Коррозия внешнего модуля подачи охлаждения. Рекомендуемые действия. Найти и заменить поврежденные кабели. Подключить резервный модуль. Заменить неисправные криогенные камеры. Задание принято. Восстановление реактора. Часть первая. Цель. Собрать все необходимые запчасти, чтобы привести реактор в работоспособное состояние. Снова это сука! Я падаю на пол, скорчиваюсь в позе эмбриона перед глазами белый шум, постепенно превращающийся в красный. Голова взрывается от боли, хочется просто выйти из тела и прогуляться, пока это не пройдет. Я сплевываю кровь из сильно прокушенного языка и изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не заорать. Шум обретает очертания программного кода. Его строки быстро пробегают у меня перед глазами. Сливаясь, в единый кровавый массив данных, который я не способен понять. Держусь за голову. Хочу со всего размаха удариться ею реактор, чтобы потерять сознание. Хотя бы на время. Чувствую, как друзья бросились мне на помощь, но ничего не чувствую. Ни касаний, ни их слов. И уж тем более не вижу. Лишь яркая красная перена со всполохами молний такого же цвета. «Твою мать!» Мышцы ослабли, будто я пережил приступ эпилепсии. Но сейчас их разомкнуло. Ощущения в тело стали возвращаться. Я успел напускать кровавых слюней на пол в эти считанные мгновения. Опешившие и напуганные друзья обступили меня. Юля села на коленки передо мной и держала ледяными ручонками мое небритое лицо. Смотрела в глаза своими полными ужаса и непонимания. Как помочь? «Живой», — ответил я, не слушав, что они мне говорят. Они что-то точно говорили. Видел, как шевелятся их рты. Тишина, шум. Пробивается что-то. «Эй, эй, не вырубайся, ну!» Меня тормошил Илья. Дал пару пощечин. «Никак не могу сфокусироваться». «Помоги ему, пожалуйста!» Слышу Юлю, но так, будто она говорит в поломанный телефон, сидя в подлодке. А я на Марсе, и мой приемник построен из говна и палок. Ощущение, что я прирастаю к этому металлическому обледенелому полу. Прямо, буквально становлюсь его частью. Так сильно меня вдавило. Илья наказал Юле поддерживать мою голову, чтобы не захлебнулся. «А сам?» Принялся суетиться в поисках чего-то, что могло помочь. Я ж сказал им, что живой, неужели не поняли? «Хватит мельтешить!» — проговорил я. «Он бормочет, Илья! Иди сюда, я не могу!» — кричит Юля, уже не думая о безопасности. «Зря! Ой, зря!» Друг подбегает, смотрит. Я пытаюсь повторить. «Хватит, мать вашу, мельтешить!» Я вложил всю злость и концентрацию в эту попытку. Вижу, как их лица проясняются. Расслышали. Минуту, может, две. Дайте. Прошу я, восстанавливая контроль над телом. Поднимаюсь на локтях, ноги все еще не слушаются. И что, я и в прошлый раз так сильно схлопотал от системы за задание. Просто этого уже не помню. Или сейчас сильнее накрыло? Плевать! Ух, черт! Я стал медленно подниматься, помогая себе руками по реактору. Илья подоспел тут же, поднял меня, поставил на ноги. Свою спину и плечо подставил мне, перекинув мою руку. Эй, братишка, ты как? Че это с тобой стало? Обеспокоенный друг обратился ко мне. Норм. Откат от системы потом объясню и отвернись чё бы тебя майкл я тебя поколочу, даже в такой ситуации язвить удумал ах как же я улыбнулся, чувствуя помощь и поддержку нужно было хорошо разобраться со всем что со мной происходит провести опыты тесты работы непочатый край пора приходить в себя чтобы поскорее тут закончить. Я взмахнул головой по сторонам, как будто воду отряхивал. Проморгался, и когда понял, что стою сам, свою руку со спины великана забрал. Без паники. Если такое происходит, значит, я узнал что-то важное. Так было в прошлый раз, когда вас похитили. Я узнал, куда ехать. Теперь с реактором. Я мотнул головой в сторону железяки. Я знаю, как его починить. Почему так происходит? Что это все значит?» Девушка не на шутку перепугалась. Ее жалобный вид больно давил на сердце. «Я все объясню. Обещаю. Сегодня же давайте только разберемся тут с делами и найдем местечко потеплее и поспокойнее». Мы уже хотели выбираться из ангара с реактором. Как рыжая, жалобно пискнула и застыла, светя фонариком в угол. Когда он у нее оказался? А, видимо, Илья отдал, пока суетился тут. Мы с другом глянули по направлению луча. Моему удивлению не было предела. Старинная модель робота-помощника. Массивный корпус, шарообразная голова с множеством глаз-линз, как у паука, а вместо рук манипуляторы. Вот это поистине древний артефакт. Их не выпускают уже лет сорок. Не то что не используют. По сути, это одна из первых робких попыток заменить людей на профессиях в полях. Неприхотливы зарплату и соцобеспечение не требуют. Идеально следуют инструкциям. Но их очень быстро вывели из производства, заменив более совершенными моделями. Сейчас... Такому месту только в музее. И вот этот монумент, почти два с половиной метра, сильно проржавевший, застывший во времени гигант, пялился на нас сверху вниз. Даже здоровяк Илья был этому исполину плюс-минус по грудь. «Какой ужас!» — нарушила тишину Юля. «Выключен!» — прагматично отреагировал Илья и тут же добавил ничего страшного у них нет программ для вреда людям они еще подчиняются трем законам робототехники не то что последующие модели выключен резюмировал я проверив системы индикаторы предлагаю вернуться сюда за светло глянем может и оживим будет полезен илья думал вслух в том же направлении что и я ребят мы сильно наследили тут Уверен, если кто и живет в этом месте, она с давным-давно известна. Будьте начеку. Возвал я товарищей к благоразумию. «Мы перепугались за тебя», — эмоционально объяснила мне Юля. «И она права». «Да, простите, и... спасибо», — сконфуженно ответил я. «И решил не зацикливаться. Нужно идти дальше». Следующей меткой себе... Я установил здание, которое пометилось у меня как жилые общежития. Звучит многообещающе, с учетом того, какие у моей группы запросы. Бросить куда-то кости хотя бы с мальским комфортом. Об остальном позаботиться можно и в процессе. Пойдем. Кое-что было на карте интересное, что Юля нашла. Кивнул я ей. В благодарность. Тут на территории какая-то общага имеется. Глянем, насколько пригодно. «Жрать охота. Уже даже не есть», — нервничал танк. «Его сколько ни корми, все равно мало будет. Не в коня корм». Юля отмолчалась. Кажется, снегопад прекращается. Редкие хлопья сыпались на землю, но даже при таком раскладе наших следов уже почти не было видно. А значит, те, что мы заметили ранее, были очень свежими. Вероятно, за минуту до нашего прибытия. А может, это и был тот шорох. Мы осторожно покинули территорию реактора, оставив массивные двери приоткрытыми. Воздух был как чертов нож. Острый, пробивающий носоглотку и легкие. Дальше так не может продолжаться. Заболеем и умрем. И баста. Одежда-то совсем непогожая. В очередной раз пересекаем покрытую белым ковром территорию. Этот ковер прятал истинное покрытие. Надеюсь, это асфальт, а не грунтовка. Когда начнет таять, будет много проблем, если второе. Вдалеке, за поворотом, который мы миновали, виднелось нужное нам здание. Массивное сооружение из бетона, с прямыми линиями и серыми заиндивевшими стенами. Оно было окружено сугробами, которые высились почти до окон второго этажа. когда подошли Стало очевидно, что здание, хотя и находится в хорошем состоянии, давно не используется и не поддерживается. Фасад покрыт трещинами, кое-где облезла краска, обнажая подернутую ржавчиной металлическую арматуру. Однако двери, к нашему общему удивлению, выглядели на удивление крепкими и добротными, хотя и с мелкими рыжиками. Глянем, что внутри. Что сохранилось? — хмыкнул Илья, прикоснувшись к металлической ручке двери. — Будьте осторожны. Мы кивнули. Юля, которая до этого шла молча, глядя в пол, нахмурилась и посмотрела на здание. — Лишь бы не крысы. Или там еще какие клопы. Ее передернуло. То ли от холода, то ли от омерзения. «А чё, — А чего? Еда. — заржал Илья но быстро одернул сам себя, прикрыв рот рукой. Дверь поддалась со скрежетом, от которого я невольно поморщился. Как же мы шумим! Нас вся круга уже срисовала. Даже, наверное, в Волгарде уже знают, что у нас тут скрытная операция. Что ж, это лишь дело опыта. Скверного, но опыта. Внутри нас встретил... Узкий коридор, пахнущий пылью, сыростью и... Временем. Пол усыпан мелким мусором. Обрывками бумаги, пластиковыми стаканчиками и кое-где крупными кусками какого-то металла. Однако здесь, в отличие от всего, что мы видели ранее, довольно чисто. Нет этой запустелости векового мусора по колено. Кто-то тут прибрался. Впереди тянулась череда дверей. В левой части находилась просторная кухня. Большая металлическая столешница занимала центральное место, а вдоль стен тянулись шкафы с изношенными дверцами. Некоторые из них были приоткрыты. И внутри виднелись какие-то ржавые кастрюли, банки с чем-то неприглядным и засохшим, и даже несколько целых упаковок крупы. Но больше всего... Нас порадовало наличие комбайна. Старенький, на заре своего появления, но полностью функциональный. И я очень надеюсь, что рабочий. Есть нам точно нужно. — Круто! Это ж классная находка! — прокомментировал комбайн Илья, уже предвкушая, как он его загрузит чем попало. — А я вот что нашла. Показала нам Юля несколько консервов. умница Похвалил ее Илья и бросился к ней рассмотреть банку. «Тушенка охотничья, на 60% из натурального мяса. Срок годности...» «Лед, вышел 10 лет назад. Теперь это не еда, а бомба замедленного действия». Я проверил краны. Конечно, вода никуда не потекла. Но тут тоже нужно сделать проверку. Это трубы замерзли или тут, в принципе, отсутствует подача воды? Ладно, это не первостепенно. Следующим помещением, прямо за кухней, оказались душевые. На первый взгляд, это было самое потрепанное место в здании. Кафель треснувший, трубы ржавые, сливные решетки полностью в грязи и чем-то еще неприятным Однако, несколько кабинок выглядели вполне пристойно как будто их еще можно привести в порядок. «Если здесь будет горячая вода, я остаюсь тут жить», — мечтательно закатила глаза Юля. «А если нет, будем гонять в аптеку за лекарствами, ибо застудим себе все, что можно. И нельзя», — ответил Илья. Сразу напротив душевых мы обнаружили склад. Внутри стояли металлические стеллажи, которые выглядели относительно нетронутыми. На полках валялись старые инструменты, бочки с неизвестным содержимым и какие-то коробки. Один из ящиков оказался заполнен упаковками с лампами и фонариками. — Фонари не работают. Скорее всего, батареи сдохли. — но вот лампы. — Этим уже лет сто никто не пользуется. — Зачем? — спросил здоровяк, щелкая кнопкой на очередном фонарике. «Не знаю, но может быть полезно, если найдем чем заправить. Масло там или керосин? Чем еще их заправляют?» Ответил я вопросительно, потому что действительно не знал. Лампы решили пока оставить, до лучших времен. Следом был подъем на второй этаж. Он тоже сулил много интересного. Лестница, которая туда вела, выглядела удрученно. Скрипучие деревянные ступени покрылись сеткой трещин, но, к счастью, держались. Поднимались медленно. Коридор второго этажа полностью повторял первый. Прямой, незамысловатый, с дверьми друг напротив друга. Первая комната, в которую мы вошли, была абсолютно пуста. Пол покрывали слои пыли, а стены украшали старые потеки от воды. Вторая комната оказалась интереснее. Там была сломанная кровать, старый шкаф, наполовину забитый сгнившими книгами. А его створка, висела, что называется, на соплях. Не ровен час отвалится. Придерживая дверцу, я глянул на книги получше. Настоящий раритет. Но, глядишь, и найдется что-то, что можно прочесть. Наконец, третья комната выглядела обнадеживающе. Две кровати, пусть пыльные, небольшой стол, ящики и шкаф. На столе старая настольная лампа. Одна из тех, что мы нашли на складе. Из окна, на удивление уцелевшего, открывался вид на заснеженную территорию депо. «Чур, это моя!» Ткнула Юля пальцем в одну из кроватей, улыбаясь румяными щечками. Мы с другом переглянулись, не видя причин отказать. На то мы порешили перейдя к осмотру других комнат. Некоторые из них были в плачевном состоянии. Выбитые окна, завалы хлама, сломанная мебель. И чем дальше мы продвигались по коридору, тем ясственнее я чувствовал, что тут что-то не так. Одна из комнат выбивалась из общей картины. В ней был только матрас, а рядом с ним куча тряпья. И пахло, будто тут кто-то был мои подозрения начинают усиливаться теперь я практически уверен что в депо мы не одни юля резко зажала рот ладошкой все еще светя в угол фонариком коммуникатора повелела от испугаов встала по струнке глаза расширились там кто то есть прошептала она я осторожно шагнул вперед, глядя на то место куда рыжая светила в углу Среди тряпья я увидел фигуру. Девушка сидит, облокотившись на стену с опущенной головой. Длинные черные волосы прикрывали лицо. Одежда перепачкана кровью. В приплечье правой руки у незнакомки торчал металлический обломок, прошивший плоть насквозь. Выглядело ужасно. Бледные, синие губы, порезы и синяки. Я сделал шаг ближе, пригнувшись в коленях, но вдруг она резко вскинула голову. Ее глаза ярко сверкнули в свете фонарика, уставившись на нас.